12. Мартин, обычно не обращавший внимания на свою одежду и презиравший суетную светскость, явился одетый во все новое, тугие воротники блистали, чуть заметный орденок был на его груди. Дядька Фома поклонился ему в пояс как хозяину. Мартин был тих и кроток весь этот день и долго беседовал с отроками ровным голосом. Сначала он обратился к Корфу, к Ломоносову, к Тихому Исакову. Он знал их кротость, знал, что их броня альстецами и хуже. Но Господь более их страдал и им приказал. Далее обратился он к Вольховскому или Чевскому, Пущину. Он сказал им, что твердость их ему известна и будет вознаграждена. К Хельбекера он не стал отрывать от занятий. Трудолюбец сидел и переписывал длинную поэму шапелена К Пушкину, Малиновскому, Броглио и Донзасу Мартин не обратился, а прошел мимо, смотря вперед ясным взором, как если бы перед ним было пустое место. Тотчет же прошел слух, что Пелецкий едет к министру Разумовскому, что Малиновского вскоре сменят, а директором будет назначен Мартин. Любимцы имели вид скромный, довольный, беспокойные воспитанники были посрамлены. Тотчас беспокойные гурьбою пошли к директору Малиновскому и сообща принесли жалобу на инспектора Пелецкого.